Передал мне написанный им собственноручно приветственный приказ армиям Для посылки на предварительное одобрение Керенскому В своей речи к чинам Ставки, собравшимся проститься с генералом Алексеевым Брусилов оправдывался, да, оправдывался Так, как иначе трудно назвать сбивчивые объяснения взятого им на душу греха Углубление вместе с Керенским и комитетами демократизации армии и резким диссонансом прозвучали после этого прощальные слова адреса, обращенные к уходившему вождю. «Ваше имя навсегда останется чистым и незапятнанным, как имя неутомимого труженика, отдавшего всего себя делу служения родной армии. На темном фоне прошлого и разрухи настоящего вы находили в себе гражданское мужество прямо и честно идти против произвола, выставать против лжи, лести, угодничества, бороться с анархией в стране и с развалом в рядах ее защитников». Мой образ действий, как и генерал Алексеева, не соответствовал видам временного правительства, да и совместная работа с генералом Брусиловым вследствие полного расхождения во взглядах была немыслима. Я предполагаю, что еще в бытность на Юго-Западном фронте Брусилов дал согласие Керенскому, предложившему на должность начальника штаба генерала Лукомского. И поэтому меня удивил тот диалог, который произошел между мною и Брусиловым в первый день его приезда. — Что же это, Антон Иванович? Я думал, что встречу у вас своего боевого товарища, что будем вместе работать и в ставке, а вы смотрите на меня волком. — Это не совсем так. Мое дальнейшее пребывание во главе ставки невозможно. Да кроме того, известно, что на мою должность предназначен уже Лукомский. Что? Как же они смели назначить без моего ведома? Больше ни я, ни он к этому вопросу не возвращались. Я в ожидании заместителя продолжал работать с Брусиловым дней десять. Признаюсь, мне была тяжела в нравственном отношении эта работа. С Брусиловым меня связывала боевая служба с первого же дня войны. Первый месяц в должности генерал-квартирмейстера штаба его 8-й армии. Потом два года в качестве начальника 4-й стрелковой дивизии в начале бригады в той же славной армии и командиром 8-го корпуса на его фронте. Железная дивизия шла... От одной победы к другой и вызывала к себе трогательное отношение со стороны Брусилова и постоянное высокое признание ее заслуг. Это отношение распространялось и на начальника дивизии. Вместе с Брусиловым я пережил много тяжелых, но еще более радостных дней боевого счастья, никогда не забываемых. И теперь. Мне было тяжело говорить с ним, другим Брусиловым, который так нерасчетливо, не только для себя, это не важно, но и для армии терял все обаяние своего имени. Во время докладов каждый вопрос, в котором отстаивание здравых начал военного строя могло быть сочтено за недостаток демократичности, получал заведомо отрицательное решение».